Аудиоиздательство Вимбо представляет Хишам Матар Мои друзья, перевод с английского Марии Александровой, читает Алексей Богдасаров моей покойной подруги и издательницы Сьюзан Камил, которая поверила в эту книгу задолго до того, как было написано хоть слово, и память, о которой помогла мне ее написать. Глава первая. Разумеется, невозможно знать наверняка, что таится в чужой душе, не говоря уже о своей собственной или душах тех, кого хорошо знаешь. Возможно, особенно тех, кого знаешь лучше всего. Но стоя здесь, на верхнем уровне вокзала Кингс-Кросс, откуда я могу наблюдать за своим старым другом Хасамом Зова, идущим через вестибюль, я словно вижу его насквозь. Понимаю его точнее, чем когда-либо прежде, как будто все это время, все два десятилетия, что мы знаем друг друга, наша дружба была наброском, эскизом, а теперь, по иронии судьбы, сразу после того, как мы распрощались, его портрет предстал, наконец, завершенным. Возможно, это и есть естественный порядок вещей, когда дружба подходит к необъяснимому концу или постепенно угасает, или просто растворяется без следа, то изменения, которые мы переживаем в этот момент, кажутся неизбежными. Судьбой, которая все это время надвигалась, как некто приближающийся издалека, кого узнаешь только, когда встречи уж не избежать. Никто на свете не был ближе моему сердцу. Я точно знаю, глядя, как он идет к своему поезду до Парижа, Города, где мы впервые встретились давным-давно и самым невероятным образом, я убежден, что там, где смыкаются ребра в грудной клетке, он несет невидимое бремя, которое, я, кажется, могу различить даже издалека. Когда он еще жил в Лондоне, не проходило и недели, чтобы мы не отправились на прогулку по парку или вдоль реки. Порой мы спорили обычно по поводу запутанного литературного вопроса, и эти споры, как, вероятно, любые споры, маскировали более глубокие разногласия. Иногда я, к собственному сожалению, поскольку этот жест всегда меня раздражал, постукивал пальцем по его груди и на неуловимое мгновение прижимал ладонь, как будто удерживая там нечто, что якобы вложил, и вновь замечал отчетливый абрис его ребер, и то, как странно выпирали его кости, словно в постоянном ожидании нападения. Он не знает, что я до сих пор тут. Думает, я ушел, поспешил на ужин, куда, как сам сказал, уже опаздывал. Не знаю, зачем я соврал. — С кем ты ужинаешь? — спросил он. — Ты не знаешь. Он посмотрел на меня, как будто наши пути уже разошлись, и настоящее стало прошлым. Я стоял на берегу, а он на борту судна, отплывающего в будущее. Эта ноша в груди, видел я, чуть отклонила назад его плечи, вынуждая слегка выпятить бедра, компенсируя наклон и удерживая от падения лицом вперед при малейшем толчке. Издалека он и впрямь выглядел человеком, одержимым действием, устремленным вперед, полным решимости вступить в новую жизнь. Годы, прошедшие с 2011-го, с Ливийской революцией и всего, что за ней последовало, бесчисленные неудачи и упущенные возможности, похищения и убийства, гражданская война, целые города, что сравнялись с землей, правление боевиков, изменили Хасама. Свидетельством тому не только осанка, но и множество мелочей. Легкая дрожь в руках, заметная всякий раз, как он подносил сигарету к рту. Недоверие в глазах, постоянная настороженность и лицо, словно пейзаж перед непогодой. Вскоре после начала революции Хасан вернулся домой. И, вероятно, это закономерно, мы отдалились друг от друга. Он изредка наезжал в Лондон, общались мы непринужденно, но как-то менее искренне. Уверен, он тоже заметил перемены. Иногда он останавливался у меня, ночевал на диване в моей студии в одной комнате со мной, и мы могли долго разговаривать в темноте, пока один из нас не засыпал. Однако чаще он снимал номер в маленьком отеле в Паддингтоне. Мы встречались там, и этот район, расположенный вокруг вокзала который отбрасывает на все окрестные улицы тень мимолетности, временности, заставлял нас обоих чувствовать себя просто приезжими и усугублял ощущение, что наша дружба стала лишь подобием того, чем была раньше, когда Хасам жил здесь, и мы делились друг с другом этим городом, как честные работяги делятся инструментами. Но сейчас, разговаривая, Хасам часто смотрел в сторону, И казалось, что он думает вслух или беседует сам с собой. А я, рассказывая ему о чем-нибудь, замечал, как чуть подаюсь вперед и улавливал в своем голосе почти сварливые нотки, как будто пытался убедить его в сомнительном предложении. Именно те, кто хотел бы никогда не расставаться, наиболее склонны к неискренности и нуждаются в ней более всего.